Мотивы и мотивация В 11 лет Лола выиграла чемпионат Нидерландов и почти сразу бросила гимнастику. Она взяла высокую планку, которая теперь давила. Лола больше не могла заниматься спортом просто ради удовольствия. От нее ждали побед. Она ходила во флисовой кофте и джинсах H&M, но страстно любила Кристиан Диор. Она знала историю моды, а папа прочил ей роль генерального директора Шанель. Лола на это сначала улыбалась, кивала и пожимала плечами. Но в какой-то момент шутка стала перерастать в установку. Мы привыкли к мысли, что Лола станет топ-менеджером или успешным предпринимателем. Эти ожидания, как оказалось, тяготили Лолу и не давали ей взлететь. «А если я не буду успешной? А если я не стану главой Шанель?» Кто вообще вам сказал, что меня туда возьмут? Она бралась за какие-то проекты и сразу же их бросала, боясь провала. Даже когда у нее получалось, она не ценила свой успех. Ей казалось, он ничего не значит, а настоящего успеха у нее никогда не будет. В наших глазах ее поведение выглядело как обычная человеческая лень. Большую часть времени она прокрастинировала. От любых... Даже очень заманчивых предложений отказывалась сразу или почти сразу. Если бы я не знала психологию, то захотела бы всыпать ей как следует и заставить заниматься делом. Многие родители жалуются, что их дети не хотят учиться. Даже если вопрос не стоит так остро, взрослым хочется, чтобы оценки были выше, а интереса к получению знаний больше. И как быть, если ребенку как будто бы вообще ничего не надо. В школе Лола училась неровно. Были периоды, когда мотивация зашкаливала, а иногда ей ничего не хотелось. Сама Лола говорила, что просто от природы ленива. Но я к этой сентенции относилась скептически. Лень — лишь дефицит мотивации. Лоле не были интересны уроки, на которых ее обижали, как на занятиях по искусству. Сравнивали, как учителя английского, и где ей было тяжело, как на математике. Я ее прекрасно понимаю. учеба требует массы усилий. Удовольствие при этом можно получить, если тебе комфортно, не путать с легкостью. А для этого надо не бояться насмешек, оценок, обесценивания, недоверия, не ждать подвоха. Они должны просто отсутствовать, и речь тут не о восприятии ученика. В отношении образования я тот еще родитель. Моя мама, отличница и комсомолка, сдавала экзамены за себя и за того парня. Тот парень — это мой папа. Он учился на двойке, и его четыре раза выгоняли из института. Но у него был мегамозг, он гений предпринимательства. Он создал первый в России медицинский кооператив. В отношении системы образования я полна скепсиса. Взять хотя бы продолжительность урока — 45 минут и традиционную форму подачи информации. Сама я постоянно чему-то учусь. Долго изучаю нидерландский язык. И только недавно я, взрослая 40-летняя женщина, смогла заявить преподавателю, что полтора часа — это очень долго, и их необходимо разбить на три. В последние 30 минут я уже не усваиваю информацию. И на рабочих встречах я замечаю, после 40 минут люди стухают, они уже плохо тебя понимают и медленно соображают. Хорошо, если это рабочая сессия, там хоть слушаешь и отвечаешь попеременно. А если презентация на 45 минут, это каким же надо быть талантливым оратором, чтобы аудитория не заснула, переварила информацию и смогла ее потом воспроизвести? А ведь учителя в массе своей вообще не ораторы с них взятки гладкие. Нереально ежедневно устраивать фиерию на каждом из шести 45-минутных уроков. Поэтому вся система образования, в общем-то, построена на борьбе. С одной стороны, учителя, которые пытаются привлечь внимание, вложить что-то в головы очень разных детей. С другой стороны, дети. Они не хотят неподвижно сидеть, слушать и запоминать. Они желают гулять, играть, бегать на школьной площадке или курить за школой, в зависимости от возраста. Или просто спать, потому что голос учителя усыпляет, а они вчера опять поздно легли. Процесс обучения — серьезный труд, особенно для ребенка. Ему приходится бороться с физиологией, стараясь не заснуть и незаметно менять позу. Сидеть 45 минут за партой очень непросто. Я могла бы сейчас выдержать это с огромным трудом. Нереально сосредоточиться на речи преподавателя. 90% из них не умеют держать аудиторию. Публично выступать — отдельный навык, этому серьёзно учиться. Можно быть отличным учителем, но не уметь говорить на публику. Однако в учебном заведении обычно нет возможности сказать «Пожалуйста, давайте сделаем перерыв» взбодриться и опять погрузиться в материал. Нельзя выйти на кофе или покурить, когда возникло желание. Нет, сиди и слушай. Потом перерыв 15 минут. И опять сиди и слушай. И так далее. Давайте будем гуманнее относиться к детям, которым приходится высиживать в школе, а потом дома слышать «ты уже сделал уроки, тебе скоро на музыку». Какое же счастье, что я уже выросла. Школьная система не оранжерея. В школе бывает неприятно и сложно. Мы с мужем прочитали тома специальной литературы и стараемся мотивировать своих детей конструктивно. Не пресекаем и не осуждаем проявление творчества, даем возможность экспериментировать, не отзываемся негативно о детских работах, проявляем искренний интерес. «Здорово! Как у тебя это получилось?» или «Расскажи, пожалуйста!» Как ты к этому пришла? Но вообще, родители, не желая погружаться в проблемы детей-подростков, часто прибегают к газлайтингу. Ребенку нравится рассматривать жучков и препарировать лягушек, но для мамы с папой это быловство. При встрече с соседкой за столом во время семейного торжества, подружки по телефону, мама не устает повторять. Вася все время тратит на какую-то ерунду. А ведь ему нужно готовиться к поступлению, у него явная склонность к математике, ему надо в МГУ на экономический. Экономика нравится маме, а не Васе. Но мама уверовала сама и почти убедила Васю, что он экономический гений. И он уже перестал различать, где его желание, а где ее. Он устал сопротивляться и поверил, что любит экономику. Он пойдет учиться на экономиста и по вечерам будет смотреть кино о китах и экосистеме Танзании. И даже не вспомнить, что это его настоящее призвание. Его подлинный интерес взрослые погребли под учебниками по высшей математике. Мы задавали Лоле множество вопросов. Интересовались, почему она не хочет заканчивать начатый или начать новый проект. Она обычно отвечала, что он ей не интересен. И часто мы с трудом удерживались от риторического вопроса. «Да что тебе вообще интересно, кроме видосов и телефона?» Но ответы на такие вопросы помогут ребенку разобраться в причинах его апатии и интересах. «Почему ты вдруг поменяла позицию?» или «Почему ты изначально решила заниматься этим проектом?» Родители обычно затевают обсуждения тогда, когда это удобно им. Но ребёнок, как и взрослый, может быть не готов к разговору. Это нужно учитывать. Не лучшая идея — подловить ребенка у двери из душа или в прихожей, когда он уходит по своим делам. Важно найти удобный для обеих сторон момент для разговора. Мы можем это обсудить? Хорошая формулировка, если ребенок вам доверяет. «Что-то ты загрустил, и мне сейчас грустно. А тебе из-за чего?» если он закрыт. Такой посыл показывает, что вы готовы быть откровенными и даже продемонстрировать уязвимость. Не настаивайте. У ребенка есть право отказаться от разговора. Только он об этом еще не знает, и поэтому форма отказа иногда бывает резкой. Мы старались поддерживать интересы Лолы. Для занятий боксом купили форму и розовые перчатки. Хватило одной тренировки, и больше Лола на бокс не ходила. Затем последовало двухнедельное увлечение фотографий и видео, и мы купили очень дорогую камеру. Скоро Лола заявила, «Мне это не нравится». Потом она решила шить, и у нас появилась швейная машинка. Без выкроек и расчетов Лола сшила Мире юбку, но Мира отказалась её даже примерить. Юбка была жёсткая, из плотной джинсы, к тому же на размер меньше нужного. Лола юбку выкинула, а машинку убрала в шкаф. Лола бросала все, что начинала, как только сталкивалась с первыми неудачами. С каждым днем обнажались ее страхи. Однажды Лола подписалась в школе на важный проект — серию видеоэфиров с подростками на тему отношений родителей и детей. Она долго согласовывала программу с руководством школы, пыталась добиться, чтобы проект восприняли серьезно и засчитали, как выполненное учебное задание. И его утвердили. Лола провела опрос и получила интересные ответы от знакомых. Воодушевленная она придумывала темы и вопросы для интервью. Прошло недели-две, дело близилось к съемкам, Но тут Лола как будто погасла. Она посидела за столом, записала пятиминутное видео ни о чем, захлопнула ноутбук, и сказала, что ей это больше неинтересно. А для оценки в школе и так сойдет. Мы с мужем переглянулись и решили это так не оставлять. Несколькими месяцами ранее Лола уже делала подобный эфир, но тогда она столкнулась с кибербуллингом. Друзья, их братья и сестры выкладывали в соцсетях ироничные посты, смеялись над ней. Она плакала и сожалела о своем поступке и теперь страх перед насмешниками мешал ей продолжать. Подростки уязвимы почти так же, как дети до трех лет. Они выросли и выглядят взрослыми. От них ждут взрослых решений, исполнения обязанностей по дому, ответственности за свою жизнь. А они мечутся в любовных многоугольниках и решают с одноклассниками мировые, а не бытовые проблемы. Им сложно еще и от того, что родители ужесточают требования. За два года до окончания школы Лола впала в апатию. В мире поднималась информационная волна по поводу будущего планеты. Экоактивистка Грета Тунберг произнесла вон речь о страшных перспективах. «Лола была подавлена, а я не могла понять причину ее настроения. Вернее, Лола рассказала, что ее тревожит. Но я не могла до конца поверить. Планета умирает? Мы слышим об этом уже лет 30. Но сейчас умирает окончательно? Да ну, когда это еще будет? Но Лола не успокаивалась. Нет-нет, ты не понимаешь, зачем мне куда-то поступать и вообще учиться, если через 10 лет мы все умрем? Как в таких условиях заставить 16-летнего подростка сконцентрироваться на уроках? Да и зачем? Ответ — никак и незачем. Вся система мотиваций работает так же. Если с одной стороны грозит гибель в результате глобального потепления, а с другой — ссорятся родители, человеку не до повседневных задач. Лола говорила так. Когда папа ссорится с Жасей, ты вдруг понимаешь, что реально значимо в жизни. Ты не хочешь учить теорему Пифагора, когда у тебя в жизни реально серьезные проблемы дома. Зачем мне заниматься этой фигнёй, если рушится семья? В моей голове это всегда так. Я иду в школу, чтобы сбежать от ситуации дома. Я иду туда за помощью, а не чтобы учить фигню. А что, в школе ты действительно можешь получить от кого-то поддержку? Нет, ни от кого в итоге. Дома я точно знала, что не получу поддержки а в школе не была уверена, получу или нет. Дома все заняты тем, чтобы решать свои проблемы в отношениях. Лола имела в виду до моего появления в их жизни. Тогда папа и Жасмина действительно много ругались, и Лоле было сложно это видеть и слышать. Но так непросто ей было во время наших конфликтов. «Я старалась быть решением, когда дома возникала проблема», — говорит Лола. «Неважно как». Предложить игру, посмотреть кино, приготовить что-то, спросить о самочувствии. Я просто пыталась отвлечь или, наоборот, сделать вид, что ничего не происходит. Я знала, что конфликт не из-за меня, я не самая большая проблема. Но это не делало ситуацию легче для меня, потому что в таком случае я даже не могла сказать о своих чувствах. «У них же проблемы серьезнее». «Да, я знаю, у Лолы избегающий тип привязанности. Она уходит от разговоров, боится конфликтов, подстраивается до последнего, потом взрывается и бунтует. А может быть и нет. Может быть, это я заигралась в психолога, и она тревожный тип. Потому что она всегда немного на стороже. Она как локатор. У всех все в порядке? Точно? В порядке». В общем, как бы то ни было, Лола избегает конфликтов и при этом тревожится из-за каждого эмоционального перепада вокруг. «А что ты сама чувствуешь, когда мы ссоримся?» «Ну, например, это частая проблема. Старший ребенок следит за младшим и ждет особого отношения к себе за это. А у меня есть ощущение, что я что-то должна Жасмине за то, что она была рядом, что готовила еду и заботилась». Насколько я знаю, еда у вас была всегда. Да и вы оставались одни уже достаточно взрослыми, а раньше за вами присматривали. Все равно я не могу злиться на Жасю. Меня, например, очень раздражало, когда она вела себя так, будто я маленькая. Но в эти моменты мне приходилось включать эмпатию и подавлять свою злость, потому что ей всегда сложнее, чем мне. Нет, не так. Я должна испытывать не эмпатию, а вину, Это вообще моя проблема. Я чувствую злость, а потом вину за то, что чувствовала злость. Помнишь, я часто спрашивала, как понять, что мое мнение имеет значение? Если я злюсь, как понять, что я права? Вдруг тот человек на самом деле прав, а я сейчас заставлю его извиняться тем, что выскажу ему свою злость. Помню, ты здорово сумела это сформулировать. «Мне кажется, ты можешь испытывать злость, даже если не права. И это нормально. Понять, права ты или нет, можно только в разговоре. Если вдруг ты понимаешь, что не права, это облегчает жизнь. Потому что, о, класс, он ничего плохого не имел в виду в отношении меня. Мне в такие моменты становится легче. А у меня на место злости приходит вина. И что с ней делать, я не знаю». А что все таки делаешь? Перестаю есть. Увы, это не просто фигура речи.